глава 15 Этим вечером уже наш состывый капитан ушел очень поздно и с явной неохотой, заявив, что у нас тут очень уютно и вообще Инград хорошо устроился в цветнике. Кемет подробно посвятил нас с соседкой в нюансы игры, поделился планами и рассказал секреты разрабатываемой стратегии на этот сезон. Также немного рассказал и о наших конкурентах. И естественно, главным своим соперником Кемет назвал Нарифе Вальди. Но и кое-что из достоинств других команд учел. Ведь порой может выиграть и тот, кого лидером и не считали. Для себя я взяла на заметку, что Глория тоже принимает участие в игре. Причем одногруппница в команде Вальди тоже очень хорошо показала себя сегодня. И несмотря на то, что первокурсница, ее назначили вторым помощником капитана и она будет в основном составе на якоре. Это животное я сегодня видела. Жутко напоминает страуса, только крупнее и выглядит как-то очень хищно. Самое интересное, что среди первокурсников, ставших игроками, Кемет назвал и имя Алекса. Мой соотечественник также стал защитником в одной из команд. Надо же, а парней не видела сегодня. Наверное, он наступал значительно позже меня. Напоследок, уже стоя в дверях, Парень мне тепло улыбнулся, заявил, что, несмотря на мой отказ сходить на свидание, своих попыток поближе со мной познакомиться не оставит, и приглашал меня не из-за какой-то там выгоды, а потому что я ему нравлюсь. И то, как сегодня я его осадила, только больше его подстегнуло в желании узнать меня лучше. Украденный поцелуй лишь утвердил парня в своем решении, а то, что у меня уже есть покровитель... Кемет произнес фразу, общий смысл которой сводился к тому, что «Инград не стена, можно и подвинуть». Мысленно пожелала отважному капитану удачи на тернистом пути моего завоевания и отправилась спать. «Нет, безусловно, приятно, когда кто-то признается тебе, что ты ему нравишься, и он готов тебя завоевывать. Но не ко времени все это, особенно при неясных отношениях с покровителем» у которого, как выяснилось, прекрасное обоняние и замашки рабовладельца. Ага, а еще в мыслях, как на зло прочно засели синие глаза ехидного преподавателя. На следующий же день я появилась вместе, где Академия держит троллей, бодро направившись к пещере Гува. Тролль действительно выглядит неважно. Сгорбившись, Гув сидит в углу, смотря на стену. Мой серый товарищ закрыт за магической чертой, что не позволяет выйти из тесной пещеры. В самой пещере нестерпимо воняет, но вроде бы всё чисто. Скорее всего, запах идёт от тряпья, бесформенной кучей, сваленной посреди этого каменного мешка. Ну и запах от самого тролля никто не отменял. Не смело позвала. Гуф! Заворчав что-то себе под нос, тролль, забавно подёргав ушами, повернулся, а, разглядев, кто к нему пришёл, громко, радостно заревел и подскочил, тут же оказавшись у магического барьера. Если честно, снимать защиту было страшновато. Одно дело вчера, когда вокруг полно магов, готовых заступиться в случае чего, и другое — быть наедине с огромным полуразумным троллем. Но кто не рискует? Трой аккуратно присел на корточки рядом со мной. Похоже, Гуф прекрасно осознает свои габариты и боится меня случайно задеть. И что приятно, не проявил никакой агрессии, только радость. Улыбнулась здоровяку, Оговорили дикие, норовистые, даже злые тролли. Без магического принуждения никак нельзя. Чушь. Так, ты, конечно, замечательный, но нам просто необходимо тебя избавить от этого противного запаха. Ты со мной согласен? Тролль вполне разумно кивнул. Осмотрела пещеру. Ничего интересного. Никакой мебели, пустота и темнота. света с улицы сюда мало доходят. Следующие два часа я занималась тем, что прыгала с места на место с помощью телепортационной пластины. Притащила в пещеру корыта позаимствованное у питомца Стефы с позволения девушки. У скрэга соседки корыто использовалось как паильник и было не в единственном экземпляре, так что все в порядке. Как я таскала ведра с водой из академии в пещеру – отдельная история. Чуть не надорвалась, но задачу выполнила, корыта наполнила. Торжественно вручила троллю тряпку – на которую вылила почти весь флакон геля для душа. На себе схематично показала, что троллю надо макать тряпку в воду и обтирать ей в своё тело, правда, при этом полностью раздевшись. Гуф на мои телодвижения и объяснения смотрел с большим сомнением и мыться явно не хотел. Но я поулыбалась, просительно заглядывая в глаза великана, и тот всё же взял у меня тряпку, принявшись раздеваться прямо при мне. Поспешно вышла из пещеры – хотя где-то и мелькнула мысль полюбопытствовать относительно габаритов троллей, но сама же потом устудилась своих мыслей. Погода не радует. Зимы, как таковой, в этом регионе нет, но прохладно и дует сильный пронизывающий ветер. В горах особенно холодно. Зато ярко светит солнце, и небо голубое-голубое. Залюбовалась горными пейзажами и совсем не ожидала услышать за спиной удивленный голос Кемета. «Ника, а почему магический барьер открыт? Где тролль?» Я же просил тебя подождать и в первый раз вместе со мной пойти к Гугу». Обернувшись, я заметила только, как капитан стремительно заходит в пещеру, чтобы разведать обстановку. «Эх, а там тролль голый». Из пещеры донесся громкий и возмущенный рев, и через секунду кемет вылетел из темного нутра весь красный, ругаясь незнакомыми, но, судя по интонации, самыми отборными и сочными ругательствами. «Что-то подсказывает мне?» что что-то, увиденное кеметом в пещере, его очень впечатлило. Едва сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, но чувствую, что если я сейчас издам хотя бы тихий смешок, потом сильно об этом пожалею. Поэтому сохраняю серьезное и участливое лицо. «Ника, что за...» Ну вот, снова начал ругаться. «Спокойно, спокойно. Только не начать смеяться и хохмить. Тогда все обойдется». «Тут творится, я тебя спрашиваю». От вчерашнего милого обольстителя не осталось следа. Капитан. Сегодня кимет суровый, ответственный капитан. И таким он мне нравится даже больше. А что ругается? Надо запомнить новые и иномерные слова. Вдруг когда-нибудь пригодятся. Кемет, ты сам сказал, что теперь этот тролль мой, и я могу намывать его сколько захочу. Вот я и намываю. Подожди, я его еще причешу. И все трепье передам в чистку и починку. И вообще... Нужно было сначала спросить у меня, можно ли заходить в пещеру. Все-таки ты странная. И я уже не знаю, правильно ли я сделал, что настоял на твоем участии. Кемет, видимо, все еще не отошел от увиденного в пещере и злится. Смысл троллю мыться и причесываться, если у нас сейчас будет тренировка. Все труды на смарку. Сейчас начался игровой сезон и не до чистоты. Помоешь его перед игрой и достаточно. Тролль? Робко высунул голову из пещеры и неодобрительно поглядывал на Кемета. Мне кажется, Гову не понравилось, что парень на меня орёт. В соседних пещерах, что попадают в мою зону видимости, тролли тоже зашевелились, чуть ли не прилипнув к магическим барьерам, преграждавшим выход, чтобы посмотреть, что творится снаружи. Выглядели расплющенные по полупрозрачному барьеру тролли забавно. «Ким, ещё раз напомню». «Ты сам мне разрешил делать с губом все, что я пожелаю, так что хватит уже кричать. Нам вроде пора». «Про себя я твердо решила, что после тренировки обязательно уговорю тролля снова помыться, а еще притащу ему какой-нибудь ковер в пещеру. Все приятнее, чем на голом камне спать». «Кстати, капитан уже не выглядит таким недовольным. Наоборот, расплылся в улыбке. «Ты назвала меня Ким. Приятно». На моей родине ими сокращают только тем, к кому очень хорошо относятся, а, возможно, и неравнодушны». Улыбнулась в ответ, порадовавшись, что инцидент замяли. «Конечно, я к тебе хорошо отношусь. Ты мой капитан. Самый замечательный, справедливый и крутой. Листья много не бывает». «Значит, ты согласна пойти со мной на свидание?» «Тоже решил не упускать момент кемет, хитро прищурившись. Нет». Парень из-за моего категорического отказа расстроенным не выглядел. Скорее наоборот. Видимо, кемет из тех людей, которых трудности не пугают. Тренировка в первый раз проходит в полном составе. Присутствуют все участники со своими лошадками, в том числе и запасные игроки. Гомон на небольшой поляне среди гор стоит знатный. Еще бы, такой зверинец собран. Крылья – 5 скрэгов, ноги – 11 якров. Защита – четыре тролля. Глаза и уши – кроты, по-местному называющиеся люциками. Ну а нападение – это сами игроки, причем вне зависимости от тролля в команде. После небольшой вступительной речи и краткого инструктажа, которых все равно не было слышно, капитан объявил пробную мини-игру, чтобы сразу выявить все сильные и слабые стороны участников. Знамя, небольшой круглый шар с цветами команды, передали одной из наездниц Крэгов. Слово знамя ни в коем случае не должно попасть в руки противника. Иначе для команды это будет считаться сразу проигрышем. Мы условно разделились на две команды. Задача одной команды – доставить знамя к пику соседней горы. Задача другой – помешать. Все очень условно. В настоящей игре у каждой команды свое знамя, которое нужно доставить к определенному месту, до которого можно добираться от нескольких дней до пары, а то и тройки недель. К тому же противники не знают, у кого в чужой команде на хранении знамя. С самого начала игры этот атрибут менять изначального владельца не должен, а значит, знаменосец в любом случае просто обязан добраться до цели маршрута, а задача команды ему в этом помочь, но при этом игрока со знаменем постараться не выдать. Все команды выходят из одной точки. Это чуть ли не самый напряженный момент игры, поскольку происходят первые и самые масштабные столкновения. Команды начинают терять своих игроков, а то и вовсе выбывают. Как правило, в итоге оставшиеся на плаву команды расходятся по разным горным маршрутам и идут к общей цели, изредка специально или случайно пересекаясь и устраивая сражения и диверсии. Первая тренировка прошла для меня не очень удачно. Меня все еще мутило от высоты, тряски и пироэтов тролля. К тому же, когда был дан старт, Гуф постоянно спотыкался и пару раз даже рухнул. Якоры так и путались под ногами, особенно якоры условного соперника, на которых тролль тоже старался не наступать, все же коллеги по команде. Тролля то и дело обстреливали магии противники, и Гуф все больше злился и свирепел. Но свою задачу мы с троллем выполняли. Я то и дело кричала троллю, кого надо прикрыть в тот или иной момент и куда бежать. Гуф безукоризненно выполнял все мои команды. А еще меня очень впечатлила его магия. Каменные глыбы рождались прямо в руках тролля. Камни великан мог швырять на огромные расстояние обстреливая в том числе и высоко летающих скрэгов. Правда, в птиц попадал редко, а даже если попадал, урон не был столь значительным. Защитное магическое поле окружало каждого игрока и его зверя. Условный урон наносился, но в виде очков и снижения силы животного и его энергетического запаса. Но со стороны все выглядело эффектно. Летящие камни, всполохи защитных полей, гневные крики животных и их наездников. К слову, послушно себя вел тролль только у меня. У остальных защитников с их великанами то и дело возникали проблемы с дисциплиной. Подводя итоги игры, Кемет меня похвалил и сказал, что для первого раза очень неплохо. Я же жутко устала, была вся мокрая и воняла потом, не хуже самого тролля. Больше всего после этой разминочной игры мне хотелось принять ванну и завалиться спать, а ведь вечером еще идти на занятия к магистру. Капитан насмешливо спросил у меня, собираюсь ли я все еще заняться чисткой гува. И я героически кивнула. Хотя сил, чтобы сейчас еще вновь таскать воду, у меня не осталось. Но обещание особенно данные себе, надо выполнять. А потому я потащилась к пещере. К слову, Кимет остался со мной и, более того, отнял ведра и сам перетаскал воду. Да уж, вот чем простой намерец отличается от местных благородных. Даже Инград, каким бы хорошим парнем ни был, и не подумал бы таскать воду для тролля». Так и вижу, как демон смотрит на меня неодобрительно и утаскивает домой, аргументируя тем, что нечего ерундой заниматься, надо учиться. Это моя главная задача. А всем остальным пусть занимаются специально подготовленные для этого люди. А если эти люди плохо этим занимаются, набрать других. В общем, разное воспитание, разное мировоззрение. Я вот благодарна Гуву за ту искренность, что он мне дарит и не могу не ответить ему тем же, заботясь и даря свое внимание. Сам Гуф выглядел очень довольным. После игры его не заперли в тесной темной пещере, дав возможность побродить поблизости, пока я на месте. Другие тролли из своих пещер посматривали на Гуфа с завистью, и он ходил мимо троллей Хнор этим Гоголем. Провожал меня до дома в итоге тоже кимет. Как я поняла, Стефон предупредил, что присмотрит за мной, чтобы та меня не ждала. Капитаном мы шли не торопясь, много болтали и смеялись. Ким рассказывал мне о своем мире, а я в ответ делилась рассказами про свою жизнь и родной мир. Парень очень удивлялся тому, что в моем мире нет магии и заведует всем пауки. Задавал много вопросов, как же вообще можно жить без магии. В ответ я удивлялась тому, что, оказывается, в его мире большинство жителей можно назвать «русалками» и «русалами». Нет, ноги у всех есть, но в процессе эволюции появились перепонки между пальцами, и легкие перестроились. Появился дополнительный внутренний орган, позволяющий подолгу находиться под водой, причем на больших глубинах. Я спросила у Кемета, почему у него нет перепонок, и парень ответил, что те появляются только в воде, являясь полумагическим атрибутом тела. В общем, Наша прогулка с капитаном сильно затянулась, и ничем иным, как свиданием, это трудно назвать. Когда вечером я все-таки притащила свое тело на занятие с магистром, я отметила, что преподаватель не в духе. Мужчина выглядел каким-то напряженным и на меня смотрел недобро. Я уже сталкивалась с дурными проявлениями характера магистра, а потому лишь поглубже вздохнула. «Вы опоздали, Ветрова!» «Простите, так получилось». Пока отскребла себя от постели и доползла сюда, время действительно было потеряно. Но ведь это всего пару минут. Не будет же меня Нэш за это наказывать, как наш травница дряда парней. Тяжелая тренировка? Эм, -э -э да. И все преподаватель знает. Хотя я уже привыкла, что магистр обычно в курсе всего происходящего. Устали? Это он к чему ведет? Не без этого. Пауза, в которой меня прожигают долгим тяжелым взглядом. «Тогда что вы здесь делаете? Вы не сможете нормально работать. Сами знаете, сколько сил забирают древние заклинания. А завтра у вас новая тренировка, где вам эти силы понадобятся». Сказав это, магистр зарылся в свои бумаги, не обращая больше на меня внимания. «Я застыла, как вкопанная, не знаю куда податься, что говорить и что делать». В итоге всё-таки сделала неуверенный шаг вперёд по направлению к кафедре, и преподаватель вновь поднял на меня свой тяжёлый взор. «Вы ещё здесь, Ветрова? Идите, и до окончания сезона троллинга на моих занятиях можете не появляться». «Но почему?» «В следующий раз будете думать, когда принимаете решение, и советоваться со мной. Хотя вряд ли вы о чём-нибудь и думали, когда вас позвал в свою команду капитан Кемет, верно?» «Обиделась». Опять мне намекают на мою любвеобильность. Но ведь все на самом деле не так. Впрочем, мне все равно, что наш обо мне думает. И так уже вчера сказала ему больше, чем требовалось. Откуда мне было знать, что теперь нужно каждый шаг согласовывать с вами? Говорю тихо, в горле неприятный ком, невольно сжала кулаки. Магистр прищурился, окинув меня пристальным, не самым приятным взглядом. — Дайте-ка подумать. «Я – куратор вашей группы, ваш личный наставник по магии, который вас вряд ли еще кто-то сможет обучить. Возможно, я ваш единственный шанс попасть на второй курс. Этого мало?» – жестко спросил Нэш, внимательно меня рассматривая. «Я буквально кожей ощущаю, что преподаватель жутко зол, если не в ярости, но при этом отлично держит себя в руках». Ничего не отвечая, развернулась и спешно вышла из аудитории. «Почувствую, спорить и просить бесполезно, только еще больше разозлю магистра». «Хорошо, Стефа далеко не ушла, я быстро ее догнала. Только дома, лежа в кровати, после вечера за книгами и конспектами, позволил себе задуматься об инциденте с магистром». «Занятия с этим преподавателем мне нужны как воздух, он прав. Но мне нужен куда больше, чем я ему. Сейчас я действительно целиком и полностью завишу от милости преподавателя». И мне это не нравится, особенно то, что меня сегодня этим челкнули по носу и прямым текстом сказали, что я должна слушаться магистра и считаться с его мнением. К итоговому испытанию я, конечно, готовлю еще и артефакты со всякими гремучими смесями, но беда в том, что и другие студенты могут запастись чем-то в этом роде, не полагаясь только на свою силу. Древние заклинания не слишком эффективны против современных, еще и забирают много энергии. Мне нужно что-то придумать, что-то уникальное и действенное, хотя бы для того, чтобы не так сильно надеяться на тренировки с магистром. Сохнула, вновь и вновь переживая и прокручивая в голове встречу с магистром. В итоге пришла к выводу, что не всё так просто, как кажется, и Айарану что-то от меня нужно, помимо помимо чего. Из-за чего он со мной занимается? Научный интерес? Да бред! Почему мне раньше так не казалось? А раньше меня и не отстраняли от занятий с намеками о моей зависимости. Утром вновь отправилась на тренировку. И на что я только подписалась. Все каникулы буду теперь гонять на тролле по горам. Нет, на самом деле игра очень классная и интересная. Да и я начинаю входить во вкус в катании на тролле и швыряние камней во все, что движется. Есть в этом нечто первобытное, дикое и азартное, Просто переживаю из-за итогового экзамена. Да и размолвка с магистром Нэшем напрягает. Увы, каникулы, пусть и весьма насыщенные, пролетели до безобразия быстро. Можно подвести некоторые итоги. Из плюсов я подтянула свою физическую форму до великолепного уровня. Загорела, подышала свежим горным воздухом, налюбовалась потрясающими природными пейзажами. Но и это не всё. Как и обещал, Кемет активно тренировал меня в магическом бою. Опыт сражения с пятикурсником, на мой взгляд, мне весьма пригодится. Пусть я часто либо тормозила, либо быстро выдыхалась, но Кемет оказался терпеливым учителем. К тому же парень показал мне несколько хитростей из своей дуэльной практики. И теперь я знаю, как можно очень неожиданно уйти от удара или противостоять некоторым неприятным заклинаниям. Игровые бои на тролле тоже многое мне дали – Усилилась реакция, опять же, опыт в сражениях с разными противниками. Ведь отдувался не только тролль, но и мне постоянно приходилось помогать и отстреливаться магией. Контроль силы после таких регулярных, а главное, интересных тренировок, где я с удовольствием выкладывалась на полную катушку, тоже немного улучшился, что меня несказанно радует. Из итогов, которые я не могу отнести ни к плюсам, ни к минусам, Кемет не сдается и продолжает за мной ухаживать, причем красиво. Цветы, сладости, маленькие приятные подарки в виде полезных книг и всяких милых женскому сердцу штучек. Кроме этого, как уже отмечала, Ким держит слово, тренируя меня. А еще, хоть этого он и не обещал, и вообще считает не особо нужным, помогает мне в уходе за троллем, в том числе и помогая в его обустройстве. Ухаживание капитана – Можно было бы приписать к плюсам, если бы я отвечала парню взаимностью. А так, чувствую себя не очень удобно. И ведь сама не понимаю, чего мне не хватает. Ким классный, умный, веселый, красивый. Опять же, целуется хорошо. Не без недостатков, но у кого их нет. Но я неприступна. И Киму говорю честно, что ловить нечего. Но это только еще больше задорит парня. Теперь минусы. Куда без них? С магистром нашим нашем занятия прекратились и возобновятся только после окончания игры. Ловлю себя на мысли, что соскучилась. То ли по совместным урокам, то ли по самому преподавателю. И уже начала изводить себя, думая о том, что, может, действительно была не права, не посоветовавшись с магистром. Второй минус. Я пока так и не придумала ничего дельного относительно итоговых испытаний. И третий минус. Сегодня возвращается Инград. Минус потому что моя интуиция подсказывает, что разборок и ссор не избежать, а я этого не люблю. И вот на пороге гостиной появился высокий красноволосый парень, красивый как демон. Несмотря на огненный цвет волос, характер у Инграда не в меру спокойный. Мой сосед серьезный, ответственный парень, не склонный к спонтанным поступкам и вспыльчивости. Тем не менее, под этим спокойным нравом и рассудительностью все-таки прячется пламя, Сейчас это пламя проявилось в неожиданно очень тёплой, приветливой и радостной улыбке, что Инград дарит нам со Стефой. Но я знаю, что оно может не только греть, но и быть невероятно обжигающим и страстным. Парень старается обуздать и скрыть это опасное, притягательное пламя, но я знаю, что оно есть, поскольку мне довелось испытать его на себе. Инг пришёл не один – За ним пришла целая гора всевозможных сувениров и артефактов нам со Стефой в подарок. А еще демон закупил много еды и напитков, чтобы отметить свое возвращение. Рассказал, как съездил, как удивилась родня, встретившая уже нового, преобразившегося, Инграда и его отца. Кирстен решил не афишировать случившееся чудо, умудрившись скрывать даже от родни случившиеся изменения. Также инк сообщил, что в следующем году сюда поступает учиться его младшая сестра. Мне демон сказал, что обязательно нас познакомит, тем самым намекнув, что сделает все от него зависящее, чтобы я продолжила обучение. В общем, наш сосед каникулами остался очень доволен, набравшись впечатлений и сил для новых учебных подвигов. Настал наш состав и черед делиться новостями, и по мере нашего рассказа Инк все больше мрачнел. «Ника». Я понимаю, Стефания, но тебе куда играть? Ты знаешь, как это опасно? Сколько людей погибло за время этих игр? Горные обвалы, неудачные падения. Твой тролль может случайно подвернуть ногу, неудачно упасть и придавить тебя, так что костей не соберешь. Так погиб мой дядя, папин младший брат. Я видел, как это произошло прямо на чемпионате по троллингу, будучи еще ребенком. Поэтому с тех пор эту игру не очень жалую. Нет, я все понимаю, но... «А почему Стефе можно играть, а мне нет?» «У Стефании нет проблем с магией, а еще она на рифе, куда выносливее и сильнее обычного человека». «Ну, это да, справедливо, но ведь и меня взяли в команду, причем основным игроком. Вдруг я прирожденная наездница троллей и зарою свой талант в землю. Вон, даже Стефа уговаривала меня вступить в команду». «Я уже сказал свое мнение, и еще у меня вопрос». «Почему вы обе решили вступить в команду именно Кимета? Задавая этот вопрос, Инград окинул меня особенно тяжелым взглядом, в котором плескалось пламя. Я решила промолчать, потому что свое решение попасть в команду Кимета могу объяснить лишь упорством нашего капитана. Стефа так вообще в своей невозмутимой манере ответила, что в команде Кимета ей комфортнее, и он отличный капитан и лидер. Я лишь тихо подтвердила слова соседки – сказав еще, что в эту команду пошла со Стефой за компанию. «Ведь с ней мне в любом случае будет безопаснее». Что-то выражение лица демона мне подсказало, что если мне и поверили, то явно не до конца. «Ладно, разберемся», – буркнул демон, а я поспешила перевести тему. Инк хотел бы узнать у тебя кое-что по поводу подаренного твоим отцом артефакта». Я внимательно следила за реакцией демона, поэтому сумела заметить, что тот слегка насторожился. «Что именно?» — спросила в лоб. «Это правда, что браслет когда-то был рабским?» Ингрид вздрогнул и опустил глаза. Тем не менее, увиливать парень не стал. «Да, как узнала?» Магистр Нэш просветил. Демон страшно полыхнул глазами. «Не сверкай глазами. Хорошо, что это был магистр, а не, например, Глория. Почему сам не сказал?» Почему такие новости я узнаю от других и выгляжу из-за этого полной дурой? Какие твои мотивы? Может быть, в этом браслете заложено много неприятных для меня заклинаний, о которых я не знаю? Понимаешь, дело в том, что я опасался, что, узнав о прежнем предназначении браслета, ты не станешь его носить. А он реально будет тебе полезен. Вот и все. Ингрид очень тщательно подбирал слова. Видимо, чтобы не попасть в просак. Это меня еще больше разозлило. Сняла браслет и запульнула им в демона. «Забирай. Больше я от тебя и твоей семьи артефактов принимать не стану». Увы, браслет не попал Ингруду в лоб, хотя я очень точно туда кинула. Парень, молниеносно среагировав, поймал артефакту своего лица. Очень мрачного лица. «В чем дело?» «А не надо опять делать из меня идиотку. Ты не рассказал сейчас ни об одном свойстве артефакта, помимо защитного». Сейчас Инград вообще, казалось бы, превратился в каменное извояние. «Там нет ничего такого. О чем бы мне следовало знать? Например, о том, что ты можешь узнать в любой момент мое местоположение? Это так, ерунда. Я даже боюсь представить, о чем еще ты умалчиваешь». Стремительно поднялась, намереваясь пойти к себе и в одиночестве обижаться на демона. «А то, если останусь, наговорю всякого, о чем потом буду жалеть». «Ника, прости». Гинград тоже вскочил. Теперь на лице парня появилось раскаяние. Хотя я уверена, что, будь у него такая возможность, все равно скрыл бы от меня информацию. «Я все подробно тебе объясню и расскажу. А чтобы ты не сомневалась, магистр Нэш подтвердит. Это все только ради твоего блага». «Не будет магистр Нэш ничего подтверждать. Я его давно уже не видела и не хожу на его уроки. А насчет моего блага? В моем мире есть выражение – что благими намерениями выслана дорога в одно очень нехорошее место. Инг нахмурился, услышав из моей эмоциональной речи главное для себя. «Что значит, не ходишь на уроки к магистру?» «То и значит. Он как узнал, что я в команде по троллингу, сказал больше к нему не ходить, пока игра не закончится. Жутко злой был. Демон с умным видом покивал. А вот моя злость пошла на спад. Я вообще не могу долго находиться в состоянии обиды». Галочку относительно Инга и его замашек я себе поставила. «Все верно. Игра опасная, рискованная. Ей нужно отдавать много сил и быть постоянно сконцентрированным. А занятия отнимали бы у тебя слишком много энергии. Магистр поступил правильно. Ну вот, теперь я еще больше почувствовала себя неправой в отношении преподавателя».